Глава третья. Мятный джулеп и золушка. Август накануне всего. Саундтрек «Забытый вальс» Джош Каен Алампур. После печальных и трагических поисков пропавших без вести, расследование и поиски пропавших без вести, описаны в романе Татьяны Степановой «Четыре крыла», Макар неделю пребывал в черной меланхолии, а затем решил, Надо сменить картинку. Он отправился со всеми своими домашними в Санкт-Петербург. Многодетный отец семейства с дочками Лидочкой и Августой, с маленьким Сашхиным, гувернанткой Верой Павловной и горничной Машей, няней Сашхина, первым классом из Москвы прямиком в Гранд-отель Европа. В роли телохранителя семьи Клавдий Мамонтов должен был отправиться в Питер вместе со всеми. Но случился форс-мажор. Снова вырубилась охранная сигнализация дома на озере и сломался домофон въездных ворот. Клавдий остался, вызвал ремонтников из фирмы, надеясь управиться за два дня и полететь в Питер на самолете. Но скоро лишь сказка сказывается. А дело забуксовало. Потребовался новый силовой кабель к забору и воротам. Для него следовало выкопать длинную траншею. Отчаявшись отыскать надежных работяг, Клавдий взялся за канаву сам. Его раненая рука еще плохо ему повиновалась. Но он счел землеройство силовой гимнастикой и, раздевшись до пояса, вкалывал под палящим солнцем. Из Санкт-Петербурга лавины шли селфи и фотографии. Корреспонденцию слала Клавдию, 70-летняя гувернантка Вера Павловна. Их с Машей покорила обстановка роскоши, в коей они очутились будто по волшебству. Макар снял в Гранд-отель Европа люкс-апартаменты «Империал». Он первое время в Питере честно держался, пил по случаю летней жары лишь мятный джулеп, набивая в стакан много льда и мяты, сахар он игнорировал, добавляя бурбона всего на два пальца. Клавдий день-деньской рыл траншею для кабеля и мучился угрызениями совести. Он ведь не исполнял свои прямые обязанности бодигарда по защите детей Макара в путешествии. А еще он меланхолично размышлял о социальной пропасти, в сущности, разделявшей его и Макара, наемного охранника и босса, несмотря на всю их крепкую мужскую дружбу. Люкс Империал кричал об этой социальной пропасти. Думал Клавдий, перелопачивая землю, останавливаясь из-за боли в раненной руке, и еще об одной вещи — о событии, предшествовавшим вояжу Макара в Питер и впоследствии странным, причудливым образом, тесно, нерасторжимо вплетенным в общую канву трагических кровавых происшествий, начавшихся в заброшенном железнодорожном тупике у станции Бронницы. Дело-то вначале не предвещало ничего плохого. Наоборот, удачу. За неделю до поездки в Питер Макар предложил Клавдию поучаствовать в сделке по серому импорту элитных авто. Мы вложимся в доставку штучных люксовых машин, пара британцев, Макларен, Астон Мартин, пара Феррари и Роллс-Ройс». «Я инвестирую три четверти средств в доставку», — пояснил он. «Ты отстегиваешь свои зарплаты за месяц работы у меня и прежние накопления, если не жаль». «Третий участник — дилер, организатор схемы. У него есть заказчики, покупатели». Мы с тобой, Клава, утраиваем вложенное, когда дилер загонит здесь Макларен и Феррари. Но существует крупный риск. Страховки у грузы нет. Авто могут и не доехать до границы. Сгинуть. Тогда мы теряем все. Тебе финансы потерять не страшно. А я... Я, пожалуй, рискну. Не было ни гроша, да вдруг Алтын. Клавдий принял вызов не из алчности с чисто мужской бравадой. «Забашляю я вашу авантюру с тачками». «Это в Кембридже тебя подобным аферам учили?» «Бизнесу, сделкам на факультетах Кэма всегда уделялось пристальное внимание. Оценивались и убытки, и маржа, и перспективы», — скромно ответил Макар. «Не переживай, дилер проверенный. У них с братом автофирма. Ее услугами пользовался еще отец. Они ему классный представительский МЭРС подобрали когда-то». На следующий день они отправились к дилеру на переговоры. Беседовал с ним Макар. Клавдий, вложив в сомнительную рискованную доставку машин через границу почти все свои невеликие сбережения, покинув автосалон, моментально о дилере позабыл. Вежливый, неприметный деляга возрастом под 50 в брендовом, но поношенном синем костюме. Больше запомнилась его собачка, йоркширский терьер, сновавший по офису, тявкающий из-под стола. Дилер, помнится, звал собачонку «Лучик». Комбинация с люксовыми авто сулила доход, однако не быстрый. Она вообще могла закончиться крахом. Но проигрыша Клавдий не страшился. Пролетариату нечего терять, кроме своих цепей. Он подозревал, вовлекая его в сделку, Макар пытался ненавязчиво и тактично поправить его незавидное, в общем-то, финансовое положение. Зарплата бодигарда была очень высокой — но Клавдий работал у Макара всего с мая месяца, а его прежняя служба в полиции вообще не давала возможности хоть что-то накопить на будущее. Последние сбережения Клавдий потратил на лечение после ранения. Еще хорошо, что ему в клинике с операциями весьма щедро и бескорыстно помог с деньгами Макар. А тот к концу вояжа в Питер сорвался в штопор. Мятный джулип ему осточертел. Гувернантка Вера Павловна однажды вечером позвонила Клавдию в великой тревоге. — Клавдий, Клава, у нас проблемы. — Он опять. — Ну, вы понимаете, не удержался. Ночь не ночевал. Сейчас прислал мне сообщение. Не волнуйтесь, я в порядке. — Клава. Он где-то пьет. Пару звонков Клавдия Макар проигнорировал. Снял трубку лишь на третий. Еле ворочал языком, фоном, громкие женские голоса, и заливистый смех. «Клава, отстань! Девчонок я встретил, отпад. Одна из Выборга, вторая... Фиг ее знает откуда. Туристки у Исакия. Вторая вроде даже паломница. Но отвязная и требует исключительно просека. И вообще, мы после, после. послезавтра возвращаемся». Клавдий рыл траншею до вечера, жгуче завидуя другу. «Колобродит Нурбенштейна, где-нибудь в Сайгоне квасит, а я...» И после черной изнурительной работы, поддавшись внезапному искушению, спонтанно решил навестить ювелиршу. Со своей бывшей пассией сбронниц ювелиршей он не встречался давно. Пышная пятидесятилетняя ювелирша напоминала роскошную августовскую астру. Яркая, цветущая, ухоженная, одинокая. Не особо образованная, из простых, но в житейском плане ловкая, оборотистая тетка. У них с Клавдием имелся уговор — секс без обязательств. Но ювелирша вечно ревновала Клавдия, называя изменником, выгоняла, а через минуту уже страстно отдавалась ему, осыпая поцелуями. Зрелые провинциальные Милфы просто не могли устоять перед Клавдием. Его высоким ростом, статью, мужественностью его бесстрастным лицом, всем его имиджем самого последнего окончательного самурая. Вечером Клавдий подкатил на внедорожнике к подслеповатому Бронницкому пассажу, где ювелирша держала маленький бутик, сбывая продукцию местной ювелирной фабрики. Они встретились после разлуки. Лед и пламень, стихи и проза, да-да-да, вода и камень. Дела ювелирши шли неважнецки. На витрине бутика тускло поблескивали колечки с мутными фианитами до да сусальной цепи грубой работы. Но ее взгляд и поцелуй после лавины упреков. Клавдий провел у ювелирши бурную ночь. И все последующие ночи до возвращения семейства Макара из Питера. При домочадцах он сменил тактику. Он теперь навещал ювелиршу сразу после закрытия ее магазина в пассаже с восьми до одиннадцати вечера. Пропуская домашний ужин. В эти часы он со спокойной совестью ненадолго покидал дом на озере. Макар, за ужином и после него полностью посвящал себя детям, играл с дочками и Сашхиным, рассматривал новые картины шестилетней Августы в ее художественной мастерской, проверял уроки Лидочки, радуясь ее успехам в изучении античных мифов, истории искусств, счете, освоении компьютера и языках русском. Родным ведь был английский, французском, немецком, итальянском и латыни. Возвращаясь после свиданий с ювелиршей, припозднившийся Клавдий порой сталкивался с горничной Машей в холле. Неужели она карауливала его? Ее взгляд искоса из-под набрякших век. Заплаканных глаз. Когда начались репетиции домашнего театра, Клавдий от свиданий с ювелиршей не отказался. Инициатором любительского спектакля явилась Вера Павловна. Она предложила однажды за завтраком в качестве лекарства от смуты сердечной поставить для детей и взрослых Золушку у Шварца и сама взялась за сценарий постановки. Они все окунулись в репетиции, домашний театр захватил. Роль Золушки отдали горничной Маше. Из бронниц вызвали на дом портниху, и она за два дня сшила полной Маше упоительное платье из серебристой органзы с открытым лифом и пышной юбкой в пол. В качестве хрустальных туфелек выбрали слепоны Макара 43-го размера. В них свободно влезали опухшие машины ступни. Слепоны Макар лично покрасил под серебро, а свое лицо перед спектаклем. Он играл роль короля, покрыл золотой краской, подражая Бенуа Мажемелю в фильме «Король танцует». Спектакль удался на славу. В качестве зрителей присутствовали Лидочка, Августа, пусть она и не разговаривала, но следила за пьесой, затаив дыхание. Сашхин, тот не в попад заливисто хохотал, и пожилая супружеская пара педагогов, Лидочкиных учителей иностранных языков и латыни. Вера Павловна триумфально играла мачеху, золотоликий Макар в роли короля танцевал под кавер доджи в кастомере, разыгрывая диалог с Лесничем. Того играл Клавдий, облачившись в камуфляж и балаклаву из своей экипировки. Но ему досталась по замыслу режиссера Веры Полной еще и роль принца. Костюм принца Вера Павловна выбрала для него лично. Черные брюки, белая рубашка, рукава ее засучены до локтей, а поверх стильный бронежилет «Секьюрити». Клавдий переодевался в сорочку и бронежилет, когда на импровизированной сцене мерили хрустальный башмачок Анне и Марьяне. Роль злых сестер Золушки отдали Лидочкиному мишке Тедди и ее же огромному плюшевому безымянному кролику. А потом случилось это. Сцена принца с Золушкой. Танец. И Клавдий, и Маша особо не придерживались выученного текста, импровизируя на ходу. Маша вообще вкладывала в свои фразы нечто очень личное. «Принц, вы задумались? Обо мне?» «Золушка, так ждала сегодняшний вечер, клап «Принц, принц, а если задам вам один вопрос?» Сияющее лицо сильно загримированной Маши, обращенное к нему подобно подсолнуху, тянущемуся к солнцу. «Принц, один мой братан знакомый. Тоже принц. Тоже, в общем, не трус, не скуф и находчивый. Встретил незнакомку. Короче, он на нее запал. Что бы вы ему посоветовали? Король за роялем по сценарию заиграл забытый вальс юного композитора-гения. И принц закружил золушку в вальсе. Сашхин таращился на танцующую пару и хохотал от счастья. Сильно прижимая горничную Машу к себе, Обнимая ее здоровой рукой за необъятную талию, Клавдий отрывал ее от пола, приподнимая, заставляя серебристую юбку из органзы порусить. «Вы как сон или видение, Вдруг нечаянно коснусь? Перед вашей красотою, словно мальчик, я дрожу». Цитата Золушка Евгения Шварца. «Принц Клавдий, что на него нашло? Вдруг забудусь на мгновенье...» Цитата Золушка Евгения Шварца. Стук машиного сердца, обожание в ее взоре, мольба. Принц, проигнорировав боль в раненом плече, лихов вскинул увесистую Золушку на руки и... — И жить они долго и счастливо! Восторженно на русском возвестила Лидочка, полностью погрузившаяся в спектакль. И крикнула звонка на английском. — Поцелуй ее! — Клавдий на глазах всех поцеловал горничную Машу. По ее инициативе их поцелуй продлился несколько дольше допустимого в домашней театральной постановке. Потом Клавдий, разжав объятия, поставил Машу на ноги. Но то ли голова ее еще кружилась от бешеного вальса, то ли кровь стучала в висках. Она уткнулась с заполыхавшим лицом прямо ему в грудь в бронежилет. Конец постановки доигрывали уже несколько нервные и скомканно. Все были взволнованы. Тайные чувства Маши к Мамонтову давно не являлись для домашних секретом. Пунцовые щеки Маши горели, а Клавдий, он сразу после театра рванул к ювелирше. Он завелся с полоборота. Он был ведь не чугунный чурбан, а молодой мужчина. Ему срочно требовалась разрядка. В постели с ювелиршей у него произошло то, что уже случалось между ними. На пике страсти Клавдий назвал ювелиршу именем женщины, которую все никак не мог забыть и по-прежнему тайно любил. По иронии судьбы, ту же женщину пылко любил и желал макар. Непримиримо ревнуя друг друга, друзья-соперники довольствовались ролями отвергнутых ухажеров. Разгневанная и оскорбленная ювелирша в очередной раз выгнала Мамонтова. В результате Клавдий вернулся раньше обычного, открыв входную дверь своим ключом. Детей, полных впечатлений от спектакля, уже уложили спать, в холле царил сумрак, полоса света золотилась лишь из-под дальней по коридору двери кухни. клавди бесшумно миновал коридор, потянул дверь на себя. В кухне Макар, Вера Павловна и горничная Маша, все еще в бальном платье Золушки и в гриме. У Макара вид растерянный, у Веры Павловны участливый, а у Маши, застывшей устойки, отчаянный гневный со мной танцевал целовался ослинял к ней маша наклонилась открыла посудомоечную машину и начала выгружать тарелки на стойку уж я терпела сколько скрывала а он клава смотрит на меня словно на пустое место ноль внимания а я то старалась заботилась о нем Ужины готовлю а он к ней вечерами сбегает Сиськи ее с имплантами ему дороже. Да я ее в салоне парикмахерской в броницах наших. Стерва. Она всего на год меня моложе, чем она только его прельстила. Капиталами своими? Ну, ясен пень. Ювелирша, торгашка. А я черная кость, прислуга-повариха. «Маша, вы член нашей семьи», — заверил Макар. «Дождетесь? Он ее сюда притащит. Она его заставит. Поселится здесь у нас с ним». Маша в сердцах швырнула на стойку супницу, та, опрокинувшись, соскользнула, разбилась в дребезги. «Но личная жизнь неприкосновенна!» Макар не обращал внимания на расколотую при разговоре посуду. «Маша, дорогая, мы же не можем вмешиваться или запретить ему встречаться с избранницей. Они взрослые люди, и Клавдий сам решает». «Со мной сейчас при всех целовался, на руках носил. А к ней шалави отвалил на ночь» а мне слезы в подушку лить до зари тосковать по нему, Ироду проклятому!» Золушка заревела. «Маша, он вернется», — пообещал Макар. «Жизнь есть жизнь. Надо стойко сносить удары судьбы. Любовные тоже». «Я подумал, вы практически член моей семьи, давний, уважаемый всеми нами. Представить вместо вас кого-то на месте няни Сашхина для меня трудно, но если уж вам столь тяжело сейчас терпеть закидоны Клавы, Может, стоит сменить место работы? Я вас устрою помощницей по хозяйству у знакомых мне людей. — Избавиться от меня хотите? — яростно, давясь слезами, выкрикнула горничная Маша. — В зашей меня гоните! Это он бабник вас надоумил, да? Меня вон, а шлюху его в наш дом! И Маша с размаху запустила блюдом в стену в направлении двери. Они все обернувшись, узрели Клавдия, прислонившегося к косяку. Блюдо не разбилось, Клавдий поймал его на лету. «Она не шлюха», — заявил он. «Маша, не бейте посуду!» Горничная Маша уставилась на него. Полные щеки ее побагровели от стыда даже под слоем белилы грима. «Маша, я приношу извинения за свое неподобающее поведение во время спектакля», — раскаянно произнес Клавдий. «Никогда больше подобного не повторится». «Да иди ты к черту!» — крикнула, рыдая Маша, и пуля вылетела из кухни. Клавдий постранился в дверях, но ее пышные юбки из органзы окутали его пеленой. А среди ночи Маша сбежала из дома на озере и нашлась в заброшенном тупике рядом с мертвецом.